Глава девятая. Недоразумение. Наталья Борисова. «Ты что творишь?» – прошипел мой супружник, пока я судорожно хватала воздух. «Тамакаи!» – успела сказать я между порывами кашля. «И что с этого?» – не понял моей сбивчивой речи лаен Он давно нырнул, тонет, наконец-то более или менее внятно сказала я а в ответ услышала длинную тираду, которую мой пресловутый речевой аппарат отказался переводить. Видимо, нецензурное ругательство на Фэлуме все же существует. Надо будет обязательно попросить менталиста внедрить мне эти бесценные знания. «Нашел время орать! Потом расскажешь мне все, что обо мне думаешь! Надо спасать мальчишку!» — рвалась я из рук дракона. А в этот момент как раз вынырнул тот, ради кого был устроен этот внеплановый заплыв. «Господин, госпожа, что-то случилось?» Недоуменно, хлопая опахалами мокрых ресниц, спросил мальчик. «Моя жена решила, что ты тонешь, полезла спасать тебя и чуть сама не пошла ко дну». Недовольным тоном пояснил Лайан, но рук так и не рожал. От удивления синие глазища пацана стали еще больше. «Леди Талья, я не могу утонуть, я же аквер. Мы живем под водой», — сообщил мне парень, и теперь уже с моего языка сорвалось длинное и витиеватое выражение. «Мог бы и предупредить», — напоследок обвинила я новоиспеченного мужа. «А что, женщина вообще не может ошибаться?» В ее промахах обязательно должен быть виноват тот то другой. — Я? Да откуда мне было знать, что ты не знаешь про акверов? К тому же ты не сообщала, с какой целью сорвалась в сторону пруда. Я решил, что ты задумала таким оригинальным способом самоубиться. Опешил от моего наезда дракон. — Не дождешься. Фыркнула и, оттолкнувшись от мужской груди, с независимым видом погребла к берегу. «Да, неловко получилось». Выбравшись на сушу, я попыталась хоть немного отжать длинное платье, чтобы не собирать потяжелевшей тканью прибрежный песок и прочий мусор. «Талья!» – грозно рявкнул на меня супружник, зачем-то оглядываясь по сторонам. «Что опять не так?» – огрызнулась я, теряя терпение. «Никакие уговоры и напоминания о нашем соглашении уже не помогали». Я не понимала и злилась, но хуже всего то, что именно я создала эту курьезную ситуацию. «Талия, ты зачем задрала платье? А что, если слуги увидят тебя почти голый?» Возмутился Лайон. «Что?» — не поняла я и даже наклонилась, чтобы осмотреть свое оголенное тело. Но ничего нового не увидела. Мокрая материя сверху излишне плотно обхватила мои верхние почти девяносто, а юбка была поднята не так уж высоко и едва открывала коленки. «Только не говори мне, что у вас принято прятать себя с головы до пят. Помнится, у Диолы вообще никакой юбки не было, да и верхнюю часть наряда сложно назвать скромной. И вообще ты не видел, как в моем мире принято купаться?» – возразила я. «Ты не ногиня, а замужняя женщина, и купаться голой в этом пруду нельзя». Ты обещала мне, что на время нашего соглашения не будет никаких любовников и измен. Не забывай, что в этом водоеме живут двое акверов. Пусть Акая еще подросток, но его отец вполне себе полувозрелая особь. Едва не дымился от злости мой муженек. А у меня множились вопросы. Да, неловко бы получилось, если я пришла бы поплавать под светом двух местных лун, но суть моего вопроса была не в этом. «Подожди, а разве Акон не женат?» «Откуда-то у него же появился сын?» – спросила я. «Как же не непросто с тобой, Талья. Надо поговорить с наставницей, чтобы она дополнительно рассказала малые народы и их обычаи». Глубоко вздохнув, сказал Лайон и стал расстегивать свой сюртук. Мой невзаправдешный муж скинул верхнюю часть одежды и принялся за пояс от брюк а я все разрывалась между двумя одинаково сильными желаниями отомстить и получить эстетическое удовольствие от созерцания прекрасного победила последнее был бы лайн хоть чуточку не так хорош я бы обязательно повредничала но внешне дракон был слишком привлекателен чтобы врубать принципиальность и напоминать о том что он оголлся по более моего Да и вообще, должна же я знать, что досталось мне во временное пользование, верно? «Так и будешь смотреть на меня», – уточнил мужчина, красноречиво подсунув пальцы под пояс мокрых брюк. «Хорош, зараза. Для полноты антуража не хватало только пилона и эротичной музыки». «Разумеется. Должна же я где-то искать образы для своих будущих осязаемых иллюзий. «И ты так и не сказал, что там не так с мамой Акаи, где жена Акона?» – уточнила я. «Он не женат. Акверы вообще не создают постоянных пар. Это обусловлено тем, что половину суток они должны проводить в воде, чтобы чувствовать себя комфортно. Акверы – это всегда мужчины. Ребенок, зачатый от представителей этого народа, тоже обязательно будет мальчиком-аквером». Природа создала их достаточно красивыми, чтобы привлекать женщин и соблазнять их, очаровывать до получения потомства. А потом они скрываются под водой на целый год, пока малыш не окрепнет. Как правило, за это время женщины находят себе более подходящего партнера. Поэтому, если ты не шутила насчет того, что в твоей семье детей не бросают, то об оконе лучше не задумываться. И вообще, с чего ты взяла, что я все-таки проиграю наш спор, и тебе понадобятся иллюзии? Почему бы не пользоваться оригиналом еще и на постоянной основе?» Лукаво спросил Лайон, так и не снявши брюки. «А жаль, что этот элемент одежды он так и не скинул. Тогда был шанс получить дополнительные аргументы в пользу этого предложения, а так...» «С иллюзиями меньше проблем!» Да и тягу к разнообразию никто не отменял. С усмешкой ответила я, а потом развернулась и похлюпала в сторону дома. Прости меня, Мелвин, но уборки у тебя сегодня точно добавятся.